Глава 18. Решение просто любить. Ли Сун-Дже скончался в хосписе Ян Сон в 1995 году, но никакой информации об этом не осталось. Записи в архиве хранились всего 10 лет, и нужные ТЛ-документы на сегодняшний день уже были уничтожены. Из тех, кто работал в то время и еще не успел уйти на пенсию, остался только директор хосписа, но сейчас его не было в Корее. Администратор Вон Му очень настороженно отнеслась к вопросам офицера полиции. По ее мнению, если Тейль требовалась больше информации, ей следовало прийти с официальным письмом или ордером. И она была права. Прежде чем заявиться в хоспис, лейтенант Чон Тейль должна была сначала добыть ордер. Без него девушка не могла продолжить расследование. Тем временем стали известны результаты вскрытия Ха-Инми, и Таиль на несколько дней пропала на работе. Протокол вскрытия пришел так быстро только благодаря жене руководителя Пака, работающей судмедэкспертом. ха ми нанесли две колотые раны, смерть наступила из-за сильной кровопотери, а в крови жертвы обнаружены следы снотворного. Это объясняло, почему она не пыталась защищаться. Камеры наружного наблюдения зафиксировали ее парня, Пак Чонгу, и на данный момент он был главным подозреваемым. Однако не следовало исключать и соседку по комнате, Чан йон Она вполне могла убить Инми, к тому же она первая обнаружила тело. Но для ее задержания требовалось больше доказательств, поэтому было решено взять под стражу молодого человека, убитый, допросить его, и, возможно, исключить из числа подозреваемых. Перед тем, как сесть в засаду, перед домом Пак Чонгу, Тейли решила ненадолго заехать в отель, в котором остановился Гон. Девушка думала, что он будет жить у Инсопа, но император решил заселиться в более комфортные апартаменты. Она припарковалась на стоянке отеля и стала ждать его возле своей машины. Из вестибюля показался Гон и спешным шагом направился к девушке. Сколько бы ни находился гон в Республике Корея, лейтенант Чон Тэйль постоянно была чем-то занята. Поэтому мужчине без имени, работы и даже удостоверения личности в этом мире приходилось вечно за ней поспевать, следуя по пятам. И Тэйль так привыкла к его постоянному присутствию, что начала относиться к этому как к чему-то должному, как к луне в ночном небе. О ней не думаешь при свете дня». Но стоило опуститься без лунной ночи, и мир для Тейл стал ужасно тоскливым и пустым. Теперь все было по-другому. Пока Лигон был здесь, девушка могла в любое время позвонить ему или навестить. И даже вот так просто подождать, пока он придет к ней сам. «Восемь минут и сорок секунд. Я сразу спустился, а то и он собирался пойти со мной», — начал оправдываться Гон. Таэль усмехнулась. «Если бы я не помогла тебе тогда, в твой первый визит в этот мир, я бы тебе по-прежнему нравилась?» Это был внезапный вопрос. Но вместо того, чтобы поинтересоваться, почему она спрашивает, Гон ответил. «Я бы понял. Хотел бы понять». «А если бы я вела себя слишком грубо? Даже тогда?» «А ты была слишком грубой, но и тогда тоже». «Почему?» У тебя должна была быть на то причина. В тот самый миг, когда Гон впервые увидел ее, когда прижал ее к себе и назвал лейтенант Чон Таиль, он уже принял решение принять ее любой, какой бы она ни оказалась. Это была судьба. Таиль тогда арестовала человека, не менее надежного, чем его широкие плечи, да еще и с красивыми глазами. «Но почему ты спросила?» «Потому что мне давно следовало тебя об этом спросить. Мы слишком поспешили». После визита в хоспис Янсон Таиль гадала, какой жизнью живет ее двойник в другом мире. Параллельные миры, одинаковые удостоверения, одинаковые лица. И сколько бы она об этом ни думала, ответ был один. Случайностей не бывает. Судьба — это личный выбор каждого. Но иногда она сама находит путь к нужному человеку. Именно так она нашла Тейль и Гона. Теперь они вместе стояли перед ее лицом. Эти двое не могли уйти от своей судьбы. Но горькое чувство, что их обычная жизнь не продлится долго, не останавливало Теиль. Она решила принять судьбу, что сама ее выбрала. Время сомневаться и убегать давно прошло. Пришло время просто полюбить. Мне пора на слежку. Тебя увидела, пора и честь знать. У тебя же все в порядке? Конечно, сложно было назвать порядком пребывания императора Корейской империи на территории Республики Корея, но Гон стоял с видом напускного равнодушия. Будто для него все происходящее было так, пара пустяков. Таиль посмотрела на Гона, как на озорного мальчишку, и Тут же вспомнила фотографию Джихуна, его двойника из республики Корея, который в ее мире погиб еще ребенком. Она уже собиралась уйти, но вдруг остановилась и решила признаться судьбе в своем решении. «Я люблю тебя». Ее внезапное признание не стало для Гона неожиданностью. Возможно, он ждал его с той самой минуты, когда они впервые встретились, с той самой минуты, когда их свела судьба. Когда Таиль уже открыла дверь машины, чтобы сесть за руль, Гон радостно ответил. «Чон Тейл, и я тебя люблю». Корейской империи перед неприметным книжным магазином в глубине извилистого переулка мальчик играл с йо-йо. Когда его рука слегка поддергивала размотанную до конца веревку, синяя катушка по инерции закручивалась, снова взлетая вверх. В книжном, возле которого он играл, находились Ли-рим и Кён-му. У последнего были полностью седые волосы, а на носу красовались очки, и выглядел он совершенно не так, как раньше. Этот Кён Му здесь был владельцем книжного магазина и передавал новости из империи Ли Риму, когда тот путешествовал между мирами. Предатель взял в руки книгу. Между страниц, вместе с запиской, которая гласила «Постоялец гостевой комнаты», лежало удостоверение Тээль. Его добыл человек из числа, приближенных к императору. Кён -му, увидев в руках Лирима удостоверение, удивленно спросил. «Ваше высочество, эта вещь не из нашего мира?» Как и предполагал Гон, Лирим уже догадался, что император путешествует между мирами. В республику, потом в империю и снова в республику. Каждый раз, когда Гон переходил между мирами, Лирим тоже ощущал замирание времени. Поэтому он и не удивился, что среди вещей императора обнаружилось нечто из Республики Корея. Но лицо девушки на удостоверении полицейского выглядело знакомым. Он видел ее раньше вместе с Кан Синдже. Как все переплелось. Но в этот раз я ни при чем, заметил Лирим. Она весьма известна в наших краях. Зовут Луна. Глаза Ли Рима оживленно заблестели. Чон Тэиль, полицейский в Республике Корея, и Луна в Корейской империи. Чем же? За деньги она найдет кого угодно и украдет что угодно. На все пойдет ради наживы. Ты должен найти ее и привести ко мне. Сквозь зубы процедил Лерим, недобро глядя на удостоверение. «Да!» «Так я смогу наверстать упущенное». С китайской стороной еще предстояли переговоры по поводу проблемы с их рыболовным судном. Первым делом император хотел бы получить извинения, а по большому счету использовать данный шанс по максимуму. Кусор с головой ушла в работу, но ее отвлекли. В кабинет на всех парах влетел секретарь Ким. Появились данные дактилоскопического исследования, которое запросил императорский двор в Национальном научно-исследовательском институте. Прежде чем отправиться в Республику Корею, Йон попытался выяснить всю подноготную Тэиль по ее отпечаткам пальцев. Так совпало, что Сорен тоже искал информацию о гости императора. Исследование отпечатков пальцев показало, что особа, которой они принадлежат, находится в тюрьме. В досье девушки значились подделка документов, незаконное проникновение, грабежи и карманные кражи. Если совершалось какое-либо преступление, обязательно всплывало ее имя. Сорион была потрясена, увидев ее фото. Это была та самая девушка, которую она встретила в компании с императором. Пока неизвестно, знал ли об этом Гон. Но раз запрашивал информацию об отпечатках пальцев, значит, что-то такое подозревал. А если так, то Сорион в принципе отказывалась что-либо понимать. Ее рассмешил тот факт, что эта персона уже успела сесть за решетку, и то, что на мгновение она позавидовала девушке в тюремной форме. Секретарь доложил, что сегодня ее должны были выпустить из заключения, и Сорен, разобравшись с рабочими вопросами, немедленно стала готовиться к выходу этой обманщицы из тюрьмы. Премьер-министр хотела встретиться с ней, прежде чем девица снова свяжется с Гоном. «Императора следует ограждать от недостойных». Когда она уже собралась уходить, в дверь постучали. Вошла другая ее помощница. В ее ведении были вопросы, связанные с официальной резиденцией премьер-министра. Надевая пальто, Сорен коротко распорядилась. «Отправь то, что нужно, остальное выбрось». «Мы получили посылку из вашего дома». «От мамы?» Застегнув на запястье браслет, озадаченная Сорен забрала из рук секретаря большой конверт. В графе информации об отправителе значился адрес ее матери. «Можешь идти». Отправив секретаря, Сорен тут же вскрыла конверт. Внутри лежала газета. Заголовок на передовице гласил. «Президент США Трамп посетил Северную Корею». «Что за чушь?» «Зачем мама прислала ей эту газету? К тому же непонятно, о чем вообще речь. Северная Корея? Трамп? Президент Соединенных Штатов? Смех, да и только!» «Я не намерена тратить время на чтение желтой прессы», с досадой буркнула премьер-министр, швырнув газету на стол и покинула резиденцию. Мощные железные двери тюрьмы открылись, и луна побрела вдоль дороги, освещенной тусклым светом уличных фонарей. Свисавшие с капюшона два кроличья хуха подпрыгивали в такт ее шагам. Луна накинула капюшон на голову, достала из пачки последнюю сигарету и вставила между зубов. Но только девушка собралась прикурить, как прямо перед ней резко затормозила ярко-красная иномарка. «Черт!» Сигарета выпала изо рта. Луна раздраженно поморщилась, но не поднимать же ее теперь и бросила презрительный взгляд на машину. Двери на марке открылась, На мостовую ступила одетая с иголочки Ку Сорён. Цокая каблуками, она подошла к Луне. Вот так встреча, скажи. Пропустив приветствие Сорён мимо ушей, Луна растоптала упавшую на землю сигарету и яростно спросила. «Это была последняя. Что предложишь?» Девица и впрямь казалась преступницей, но это уже переходило все мыслимые границы. Улыбка быстро сошла с лица Сорен. «Думаешь, если уже встречались, можно на «ты»? Я все-таки премьер-министр, веди себя уважительно». «Проводи предвыборную кампанию в другом месте. Я за тебя не голосовала». «А говорила, что моя фанатка. Берешь слова обратно?» «Раз тебя разоблачили!» «Хватит бредить! Не припомню, чтобы мы раньше встречались!» Такого Сорен не ожидала. С угрожающим видом она приблизилась к нахалке. «Ну и наглость! Это точно была ты у здания кейю Путешественница? Решила, что в сказку попала? А это значит твой дворец!» Сорен указывала на тюрьму. Но Луна не растерялась и с сарказмом парировала, подступая к премьер-министру. «Дорогуша, обычно со мной разговаривают только два типа людей. Те, кто меня обокрал, и те, кого обокрал и я. Добром это не кончается. Проваливай!» «Ты правда меня не знаешь?» В отчаянии Сорион схватила Луну за запястье, чтобы та не смогла уйти далеко. Но та резко стряхнула ее руку. «Еще раз тронешь, и я за себя не ручаюсь. А он знает, что ты отмотала срок. Продолжишь нести бред, точно врежу». Теперь Сорен убедилась, это не игра. Очевидно, девчонка не знала, чего от нее хотят. Взгляд у нее был какой-то помутневший, речь невнятная. То ли она пьяна, то ли под наркотиками... Но ничего общего с простой открытой девушкой, которую Сорен видела на крыше небоскреба. «Ты не та, кого я видела на вертолетной площадке. У тебя есть сестра-близнец?» «Понятия не имею. Раз уж ты меня здесь поджидала, значит, неплохо меня знаешь. Найдешь ее, скажи. Самой любопытно», — ответила Луна с пустым выражением лица. Она сильно толкнула премьер-министра в плечо, и пошла своей дорогой. Сорион обернулась и посмотрела ей вслед. Девушка быстро исчезла, как сквозь землю провалилась, и только тогда Сорион почувствовала, что на запястье чего-то не хватает. С ее руки исчез браслет. Сев в машину, она с силой ударила по рулю. Эта карманница посмела ее отшить, да еще стащила браслет. Настроение окончательно было испорчено. Девица была абсолютно другой. Одно из двух. Либо она сама сошла с ума, либо девчонка императора слетела с катушек. Премьер задумчиво нахмурилась, как вдруг зазвонил телефон. На экране высветился номер мамы. «Да, мам. Странно, что ты сразу подняла трубку. У тебя же все хорошо?» Но не может же все время быть хорошо. Я осталась бы без работы, если в стране тишь да гладь, мне попросту перестанут платить жалование. А в чем дело? Да так, просто приснился страшный сон. Ты редко водишь сама, но все же будь осторожна за рулем и смотри в оба, чтобы ничего не украли. Мама, у тебя вечно такие паршивые сны. Не переживай, хоть раз такое было, чтобы у меня кто-то что-то украл. «Кстати, мам, а зачем ты прислала мне ту газету?» «Газету? Какую? Я ничего не посылала. Ты что-то от меня получила? Ой, я позже тебе перезвоню, посетитель пришел». Разговор встревожил Сорен. Какое-то время она еще смотрела на потухший экран телефона, пока не пришла к выводу, что некто специально воспользовался адресом ее матери, чтобы отправлять газеты с фальшивыми новостями. Заведя машину, премьер-министр решила, что ее секретарю следует уделять больше внимания работе с почтой.